Глава двадцать Она любима. Что же будет? Любовные свидания, как у Алешки с Подшиваловой? На это она не пойдет. А он слишком ее уважает, чтобы предложить ей это. А как иначе? Подшивалова рассказывала ей об одной парочке в бригаде по переработке овощей. Во время перекура парочка эта забиралась в огромный чан, в то время как все остальные садились на землю, прислонясь к нему спиной, и зубоскалили, окликая иногда любовников. А недавно в женском бараке вохры стащили с верхних нары ее приятеля, уже старого повара, и публично срамили, а затем перебросили его в соседний лагерь. Почти со всеми парами кончалось именно так. Или отказаться от встреч вовсе, но впереди столько лет, слишком мало вероятности, чтобы оба дожили до выхода из этого проклятого места. Если насильно затушить вспыхнувший огонек, Не останется опять ничего, пропадать тогда жизнь. Любовь, одна любовь привязывает человека к существованию в этих чудовищных условиях. Она попросила у подшиваловой обломок зеркала и взглянула на себя. Еще красиво. Углы губ несколько опустились, щеки впали. но черты сохранили свой изящный чекан, а глаза как будто тронуты тушью от утомления и бессонницы. Челки нет, но непокорные пряди выбиваются на лоб из подуродливой косынки. Худая, кости ключиц выступают на впалой груди, но в этом своеобразная грация. «Еще красиво!» хотя в красоте этой уже меньше девичьей свежести. Еще нет ни морщин, ни складок, однако в чем-то неуловимо сказывается пройденный мученический этап. Пожалуй, она стала даже интересней с этой печатью скорби в лице. Он сумеет оценить этот новый отпечаток. Он не остановится ни перед чем, он смелый, предприимчивый настоящий мужчина как олег он что-нибудь придумает он найдет выход и тем не менее день прошел а они даже мельком не взглянули друг на друга а ведь каждый их день словно у смерти отвоеван с наступлением ночи ей делалось страшно в бараке она озиралась на темные углы Точно в самом деле ожидала увидеть скелет с косой. Кто заразный, кто обреченный? Может быть, уже она сама? Вот сегодня ее опять искусала вошь, возможно, тифозная. Неужели она умрет, прежде чем, не дай Господи, умереть, прежде любовного свидания? Всю ночь она ворочалась на жестких нарах, Томление переполняло грудь. Утро началось с неожиданной неприятности. Ее сняли с привычной работы и перебросили в бригаду по повалке и трелевке на место выбывшей Кочергиной. В сарай с горючим назначалась Подшивалова. Леле не раз случалось говорить с Подшиваловой о преимуществах своей работы, и та, видимо, пустила в ход свой блат. чтобы заполучить это место. Врачебное заключение значило очень мало для тех, кто ведал распределением. «Ну и позлай же ты, Женька», — сказала она подшиваловой, передавая ей в конторе счетоводную книгу и ключи. «А я-то и пальчиком не шевельнула. Честная Ленинская, вот те Христос!» затараторила та, словно из лукошка посыпала. — Переборка овощей, вишь ты, кончилась. Надо нас было рассовать по местам. Но мой хахали постарался. Обещал поднажать, чтобы устроить меня на хлеборезку. А вот, пожалуй, идти в сарай с горючим. Я еще намылю ему шею, коли он проворонил лакомый кусочек, болваный этакой. — Не злись, Ленка. Коли попаду на хлеборезку, станут тебе таскать кусочки. Лёля только рукой махнула и вышла из конторы. Погнали далеко за зону с в сопровождении стрелков. Мужчины валили и пилили лес, а женщины собирали сучьи. Надо было наколоть и нащипать определенное количество вязанок из дранки, В охры все тот же алёшка и узкоглазый мусульманин Касым очень мало обращали внимания на женщин, но зорко стерегли мужчин. То и дело слышались их оклики. — Куда, куда, господин хороший, не отдаляйся! — вопил Алешка. — Шагай обратно. Сам не рад будешь, за запалю в рожу. То — То-то же. Мусульманин был не так многословен. «Целюсь!» — орал он с места в карьер. Этот вохр сам отсидел в лагере за неудавшуюся родовую месть, а по окончании срока был зачислен в конвой. В отпуск он собирался ехать на родину, чтобы снова мстить. Некоторые из контриков... В том числе Магда пытались его отговаривать, напоминая, что он снова попадет в лагерь уже на более долгий срок, но в ответ получали только «Убью!». При лагере была фотография, называемая «Мордопысня». Мусульманин снялся в этой мордопысне голым, с двумя револьверами, и показывал эту карточку в коптёрке, уверяя, что послал такую же своему врагу. в качестве грозного напоминания. Люле до сих пор не приходилось видеть этого стрелка, и теперь его свирепая гортанная целюсь заставляла ее каждый раз вздрагивать. С работой и без понукания приходилось торопиться, поскольку норма была очень жесткая, от непривычки к физическому труду на воздухе и на ветру Лёля измучилась не меньше, чем в свой первый день. По окончании работы, выходя из столовой в уже жилой зоне, она увидела Вячеслава рядом с незнакомым юношей в очках. Оба прохаживались по двору между кухней и столовой. Вячеслав еще никогда не появлялся здесь, в эти так называемые свободные часы между ужином и отбоем. В медицинской работе, при необходимости ночных дежурств, расписание, естественно, было свое, подведомственное врачам. Этим же, вероятно, можно было объяснить и то, что до сих пор они не встречались. Во всяком случае, появление Вячеслава теперь на лагерном дворе показало Лёле, что он ищет способа подать весточку. И в самом деле... Через несколько минут юноша в очках приблизился к скамье, на которой она сидела, около женского барака, и, прислонясь к стене и глядя вперед, а не на нее, сказал, «Разрешите представиться, робшин биолог. Здесь работаю лаборантом. Контрик, разумеется. Вячеслав Дмитриевич просил передать вам записку. Уроните, пожалуйста, платочек, я вам его подниму и одновременно передам письмо». Лёля сорвала с головы косынку, и записка оказалась в её руке. Она не чувствовала себя шокированной вмешательством третьего лица, понимая необходимость предосторожности. Напротив, ободрилась при мысли, что вокруг их любви сомкнулся защитный круг тактичных доброжелательных людей. И Вячеслав писал на рецептном бланке. Алёнушка, завтра сразу после ужина подойди опять к чёрному крылечку инфекционного барака. Я буду там. Завтра дежурит врач, с которым мы друзья. Он обещал уступить мне свой закаулок Все из персонала, кто будут в этот час в заговоре, твой В. Дрожь пробежала по жилам Лёли. Она сама не знала, была ли то дрожь страсти или робости. Страшно, чтобы не накрыли. Страшно войти к заразным. Страшно, чтобы как-нибудь не сорвалось. У нее была при себе маленькая иконка Божьей Матери, которая обычно висела у изголовья Зинаиды Глебовны. Приготовляя к передаче «Теплые вещи», Ася зашила эту иконку за подкладку. Лёля нащупала и в удобную минуту, подпорув подкладку, извлекла образок и старательно прятала его от любопытных глаз. До сих пор она еще ни разу не молилась и дорожила образком, больше как воспоминанием о матери. В этот вечер, убедившись, что соседи заснули, Она вытащила икону. Как читается этот тропарь, который любит Ася? Подщися, погибаем. Нет, не припомнить. Защити от чудовищной злобы. Спаси от преследований, голода и заразы. Хоть раз в жизни пролей на меня божественное милосердие. Хоть один раз. Я почти не верю и все-таки прошу. Потускневший, потемневший лик был мертвенно неподвижен. Что это, кусочек ли безжизненной материи, или обладающая благодатью и тайной силой реликвия? Запечатлелась ли на ней частица материнской любви, и бессмертна ли эта любовь? мама «Мамочка, видишь ли ты свою дочку здесь, на соломе, в тюремном бушлате, завшивленную больную? Видишь ли ты, как она одинока? Она не может молиться святым, не умеет. Ты скорее услышишь. Ты всегда была так кратка и терпелива со своей капризной взбалмошной дочкой. Ты всегда ее жалела». за то, что мало выпало ей на долю счастья. Вымали ей сейчас хоть часочек радости, вымали мужские поцелуи, она бредит ими уже столько лет, и все нет и нет любовного огня. Нельзя же просить о нем Бога, а тебя можно. Мама Зиночка, кроткая мученица, бедная мама Зиночка, так мало видела ты заботы, так мало ласки. Никогда твоя дочь не осведомлялась, сыта ли ты, хотя отлично видела, что лучшие куски ты отдаешь ей. Никогда не спрашивала тебя, не слишком ли ты устала, когда ты стирала белье и мыла пол, а она болтала и гуляла с Асей. И все-таки она тебя любила. Часто, очень часто накипало в ней тоскливое желание припасть к тебе, покрыть поцелуями твои руки. Но что-то мешало, глупая сдержанность там, как раз, где ее не нужно. Страх показаться сентиментальной или ребячливой. Прости за это. Только когда тебя не стало, она поняла, чем была для нее твоя любовь. Если ты жива, помоги, обереги, призови себе на помощь Божью Матерь. Тебя она услышит завтра, завтра.